Глава 20 6 часов спустя после разговора с этим слизняком Аргатри Мне становится чуть легче Все-таки прокачка параметров отличная штука Позволяет отвлечься и собраться с мыслями А их сейчас в голове целый рой И все жужжат, требуя немедленных действий Три звезды в ловкости заполнена, осталось две, которые я смогу добить следующей ночью. За полчаса успеваю сгонять в душ, поесть и активировать второе дыхание, чтобы сбросить усталость. Дальше знакомлюсь с отчетом Ребекки, присланным ночью. Из числа беженцев, оставшихся за стенами, она выделила семь подозрительных человек. и просит меня проверить их с помощью моих способностей. Остальных можно допускать внутрь Фритауна. С учетом того, что мы уже поимели проблемы с агентами Самума, вряд ли среди этой толпы еще могут быть засланные казачки. Как говорится, каковы шансы, что два маньяка окажутся в одной машине? «Так-так, и чем же они ей не угодили?» Ага, вот причины, по которым эти ребята попали в красный список. Первый, мужик лет сорока, явно военная выправка, на все вопросы отвечал чересчур лаконично и точно, будто рапорт составлял, а не беседовал. Плюс на запястье старый шрам, предположительно похожий на след от ножа. Любопытно. Второй, и третий, молодая парочка, держатся особняком, ни с кем не общаются. На все вопросы огрызаются или отмалчиваются. А еще один из наших охранников приметил, как парень передавал девушке некий предмет, здорово смахивающий на инъектор. Четвертый, на первый взгляд, обычный работяга, но руки выдают. Явно привык держать оружие. Опять же, избегает прямых ответов, много не договаривает. А еще постоянно пялится на ворота Фритауна. Определенно стоит проверить. Пятый и шестой – близнецы, спортивного вида ребята. Сами по себе не представляют угрозы, но уж больно рьяно защищают седьмого подозреваемого. Щуплого очкарика, который при виде Деворы аж позеленел от страха. Нервничает, трясется, того, гляди, в обморок грохнется. И что-то подсказывает мне нет природной застенчивости. Так, ну что же, будем работать с тем, что есть. Вызываю охрану и велю привести эту великолепную семерку на допрос. Спустя четверть часа они уже сидят в отдельном помещении, настороженно озираясь по сторонам. «Ну что, красавцы, сейчас мы проверим, насколько чиста ваша совесть. Приказываю позвать первого в комнату для бесед по душам. Для начала прошу представиться и вкратце рассказать свою историю. И пока тот говорит...» Внимательно слежу за реакциями благодаря струнам сердца и эмпатической проницательности. Всплывают некоторые интересные детали. Вот бывший вояка по имени Деннис рассказывает, как потерял семью и теперь ищет новый дом. Его слова тут же отзываются фальшивой нотой. «Врет». Серия жестких, наводящих вопросов Выпытывает у него истину На самом деле просто дезертир Удрал из своего отряда Побоявшись сражаться с монстрами Трясется за свою шкуру Агрессии или злого умысла не чувствуется Просто решил прибиться к более сильным Ладно Этот не опасен Пусть живет Просто в ряды ополчения его недопустим. Откинувшись на спинку стула, внимательно изучаю сидящую передо мной парочку. Девушка, назвавшаяся Клэр, нервно озирается по сторонам, кусая губы. Ее спутник, высокий и какой-то нескладный, сверлит меня мрачным взглядом из-под лобья. Эмпатическая проницательность буквально вопит об их нестабильном состоянии. Страх в с раздражением и едва сдерживаемой агрессией. Да, не самый приятный коктейль. Подключаю струны сердца, чтобы разобраться, что за история скрывается за этими изможденными лицами. И тут же меня будто... Так катывает ледяной волной. Боль, отчаяние, безнадежность. В этом омуте бьется лишь одно желание. Получить дозу, забыться, унять ломку хотя бы ненадолго. Все остальное отходит на второй план. Вот значит как. Наркоманы... Причем Клэр уже пыталась слезть, но сорвалась. Видимо, пристрастилась к какой-то дряни еще до сопряжения, а после в ее жизни стало слишком много триггеров. Парень же напротив, конченый торчок. Я практически кожей чувствую его неуемную жажду, готовую вот-вот прорваться наружу безобразной сценой. В его рюкзаке Охрана нашла инъектор и явно не с витаминками. К сожалению, магазин легко продает наркотики. Были бы деньги. Оба на взводе, злые и отчаявшиеся. Того и гляди, натворят что-нибудь. С одной стороны, такие пассажиры мне в городе не нужны. С другой... Их личные пороки не представляют большой общественной опасности. Пока что. Если им не будет хватать арканы на дозу, ситуация может повернуться другим боком, совсем неприглядным. При виде этой парочки в памяти сам с собой всплывает Лёшка. Он также боролся с собственными демонами и проиграл этот неравный бой. Отцу было плевать. Ему всегда было плевать на нас. Не нашлось никого, кто сказал бы «Твоя жизнь имеет ценность!» «Остановись!» Ему никто не помог. Но я могу помочь этим двоим. Решение приходит внезапно. А что, если попробовать ментальную реконструкцию? В конце концов, наркозависимость – это ведь... Тоже своего рода поводок, удерживающий разум в заложниках. Чем-то похоже на одержимость ребят из Самума. Только вместо петли, наброшенной шахерезадой, вполне реальная химия. Так, ребятки, произношу спокойно, но с нажимом. Сейчас займемся работой над собой. Пора завязывать. с вредными привычками. И, не дожидаясь ответа, активирую способность. Мир вокруг плывет, тускнеет. Я снова погружаюсь в сумрачные глубины чужого разума. Передо мной настоящие джунгли, буйные заросли первобытных страстей и инстинктов. Все здесь пропитано одним всепоглощающим стремлением — Получить кайф, утолить извечную жажду. Ментальные лианы опутывают сознание девушки, не давая и шагу ступить без одобрения внутреннего чудовища. Медленно, осторожно пробираюсь сквозь этот морок, стараясь отыскать корень проблемы, источник заразы. Тот ускользает. прячется в дебрях искаженных мыслей и фантазий. Раз за разом я натыкаюсь на тупик или того хуже, возвращаюсь к началу. Это совсем не похоже на работу с последователями Амиры. Там все было ясно. Вычленить народные конструкты, нейтрализовать их, вернуть рассудку и ясность. «Здесь же сама личность изменена до неузнаваемости, опутана корнями пагубной страсти. И я пока не понимаю, как отделить зерна от плевел. В какой-то миг мне кажется, что я что-то нащупал, некий узел, средоточие заразы. Действую аккуратнее, не тороплюсь. Осторожно!» Будто по тонкому весеннему льду ступаю, Внимательно прислушиваясь к каждому импульсу. Постепенно из разрозненных образов и эмоций Начинает складываться цельная картина. Вот Клэр, совсем еще юная, напуганная и одинокая, Сбежала из дома от пьющей матери и побоев отчима. Пыталась устроиться, но кругом равнодушие и отторжение. Итак, шаг за шагом, она оступается, скатываясь в бездну. Кажется, само подсознание девушки противится вторжению, сопротивляется из последних сил, но я упорно, микрон за микроном, разделяю больное и здоровое. Отсекаю гнилые ветви, Вычищаю скверну, рву путы зависимости раз за разом, пока, наконец, ядро не поддается с протяжным стоном. Меня вышвыривает из чужих воспоминаний резко, почти безболезненно. Поднимаю взгляд на Клэр и сразу подмечаю изменения. Ее лицо осветилось изнутри, в глазах будто бы рассеялась мутная пелена. Она таращится на свои руки, словно впервые их видит. Недоуменно трогает лицо, озирается по сторонам. Будто заново родилась, честное слово. «Как ощущение? спрашиваю я. «Ты в порядке?» «Да...», да – запинаясь, отзывается девушка. «Такое чувство, будто груз с плеч свалился». Или, не знаю, цепи спали. Чего-то подобного я ждала всю свою жизнь. Спасибо! Господи, спасибо!» Повторяю этот же процесс с ее спутником и отправляю измотанных, ошарашенных людей к мирям. Она поможет исцелить зависимость физическую, снять симптомы ломки. В комнату для допросов тем временем заходит четвертый. Грегори и правда оказывается работягой. Всю жизнь горбатился на лесопилке, пока в день X ее не разнесли монстры. Мужик он честный, но сейчас в полной растерянности. Хочет начать новую жизнь, вот только не знает как. Да кто ж сейчас знает? С оружием действительно умеет обращаться. Служил. Ладно, пусть обживается пока. А там посмотрим. Настоящий сюрприз преподносят близнецы и их подопечный ботаник. Качки раньше работали на подхвате в ломбарде, а задохлик по имени Тэдди был их боссом. После сопряжения бизнес, естественно, накрылся, и троицы теперь промышляют мелкими преступлениями. Теодор – мозг, а братья – мускулы. В основном отнимают провиант и аркану у тех, кто находится еще ниже их в пищевой цепочке. Хм... Ситуация и правда непростая. С одной стороны... Эти ребята явно не подарок. Грабежи, разбой. За такое и в прежние времена по головке не гладили, а сейчас и подавно. С другой стороны, крови на них нет. Это ощущаю четко. И в ответах на этот счет не было лжи. Поэтому в расход их пускать как-то чрезмерно. Проводить воспитательные и душеспасительные беседы бесполезно. Скорее, озлобятся еще больше. К стенке их поставить тоже всегда успею. «Значит так», — серьезно говорю я, обведя компанию тяжелым взглядом. «Устраивать беспредел на своей территории я не позволю. Особенно сейчас». Когда у многих каждая крошка на счету Уж на что я человек терпеливый Но всему есть предел Близнецы опускают глаза Явно чувствуя себя неуютно под моим пристальным взором Тедди нервно облизывает губы и порывается юлить Наверняка объяснить, как тяжело им жилось И как ошиблись, но сейчас все осознали Да-да Сейчас объясню расклад Продолжаю я ровным тоном Ситуация такая Вы встали на очень скользкую дорожку Каждый следующий шаг по ней приближает вас К точке невозврата Киваю на револьвер на моем бедре. Многие думают, что выхода нет и выбирают легкие пути. Но это иллюзия. Жить честно всегда сложнее, чем быть паразитом. Вижу, как до них постепенно начинает доходить. Переглядываются, сглатывают... Осознание собственного, незавидного положения медленно пробивается сквозь пелену бравады и равнодушия. Я дам вам ровно один шанс. Шанс искупить вину трудом и потом. Я определяю вас на тяжелые работы под присмотром моих людей. Будете пахать до седьмого пота. пока не докажете, что исправились или хотя бы встали на путь исправления. По лицам вижу, перспектива им не шибко улыбается. Еще бы, это вам не у слабых последние отбирать. Однако альтернатива им понравится еще меньше. И даже не думайте саботировать или сбегать. Голос лязгает сталью. «Уясните, это ваш единственный шанс остаться в живых и на свободе. Если попробуете обмануть или навредить кому-то в моих форпостах, пеняйте на себя. Вывезу вас куда-нибудь подальше и брошу на съедение местной фауне с простреленными коленями. Надеюсь, вы меня поняли?» «Поняли!» «Конечно!» П «Поняли!» — выдавливает Тедди. «Все сделаем, как скажешь!» «Не подведем!» «Вот и отлично!» — киваю, все еще не сводя с них испытующего взгляда. Судя по всему, до них наконец дошло, что игры кончились. Хочется верить, что и правда осознали, но расслабляться не стоит». «Забирайте их!» — бросаю своим ребятам. «Разделить на разные работы!» «Глаз не спускать!» «Поблажек не давать!» «Пусть пашут, как все!» «А вы...» Вновь сверлю взглядом трясущуюся троицу. «Помните об уговоре!» «Второго шанса не будет!» Закончив с этим, направляюсь к себе в кабинет. Палаточные лагерь за стенами Фритауна постепенно сворачивают. Прибывшие люди теперь – забота администратора и его помощников. Поначалу им помогут с жильем, едой и работой, а там сами встанут на ноги. Попутно прошу Бекку заглянуть ко мне, и уже через несколько минут мы набираем на трансивере знакомый позывной. На экране возникает лицо Одиссея. Серьезная, сосредоточенная. «Привет! Как прошло с теми двумя кланами?» Сразу спрашиваю я. «Я встретился с лидером Зова Атакамы. Это небольшой клан на западном побережье Южной Америки. На них дал наводку Кайпора. Нас опередили...» «Зов уже повязан с волноходцами и не стремится сотрудничать с нами. Ты бы видел эти морские конструкции, которые они там возвели!» «Погоди. Волноходцы?» «На миг задумываюсь. Да, я знаком с их главой». «Помнишь на конклаве такого стрёмного товарища? Ктулху-младший, щупальца повсюду, голос громкий, очень самоуверенный товарищ. Хров, вот как его зовут». «Понятно», — Одиссей трёт подбородок. «Ещё одна экспансия инопланетной фракции на Землю». Что касается второго клана Короли улиц Прости, как? Не могу сдержать усмешки Короли улиц Вздыхает Никас Они базируются в ста километрах от Нью-Йорка Все выходцы из различных криминальных группировок Среди членов много латиносов Держат два сектора Так вот Они открыты К союзу Но я не уверен Насколько с ними можно иметь дело Сам понимаешь Контингент Тот еще Я бы предпочел Посадить их всех за решетку Нежели Сотрудничать Киваю и говорю Бэкка Можешь выяснить, насколько они заморались? Сделаю. Хорошо. Ну что, друзья, начинаю без предисловий. Похоже, у нас назревают большие проблемы. Кратко пересказываю беседу с Аргатри, и мы застываем в мрачном молчании, переваривая ситуацию. Первым подает голос Одиссей. «Что будем делать, егерь?» «Ясно же! В одиночку не справимся!» Собираясь с мыслями, отвечаю. «Предлагаю вот что. Нужно объединяться. Создать полноценный альянс, как предлагала Санта-Муэрте. Подписать многосторонний договор сопряжения. Продолжить поиски единомышленников». На Земле наверняка найдутся кланы, которым также поперек горла идея стать чьей-то собственностью. Да и среди инопланетных могут быть недовольные экспансией консорциума. Короче, необходим глобальный блок, который сможет противостоять этим ублюдкам. «Звучит разумно», — одобрительно кивает Одиссей. «Уверен». «Многие поддержат эту идею. У меня еще остались связи и влияние среди военных в разных странах. Попробую привлечь их на нашу сторону». «Вот и отлично», — подытоживаю я. «Подключай их, ищи новых союзников. Нужно действовать быстро, пока консорциум не перехватил их». И за волноходцами стоит также приглядывать. Если они будут расширяться, как наши любимые торгаши. А я пока займусь сбором информации. Деловито подхватывает Савант. У меня есть кое-какие мысли, как раздобыть ценные сведения. Смотрю на нее с благодарностью. Ты просто незаменима, Бэкка! Используй все свои таланты, все источники. Любые крохи, что удастся найти, все сгодится. Особенно важно понять, кто на Земле потенциально может встать на нашу сторону, а кто на сторону консорциума. Ну и про расклад сил в галактике тоже не помешает знать. Если у них есть враги, я хочу знать, кто они. Возможно... Орден Гипериона мог бы помочь, но за Эскадии они драться не стали. Испугались? Решили приберечь силы? «Положись на меня!» — серьезно кивает Девора. «Я подключу все свои связи, всех информаторов. Буду торчать в мировом чате днями и ночами, собирая любые сплетни и намеки». Не зря же я столько времени потратила, налаживая контакты. Возможно, что-то нарою. Есть у меня на примете пара кандидатов. «Вот и славно!» — хмыкает Одиссей. «Тогда договорились!» — подытоживаю я. «Только помните! Действуем предельно осторожно и не светимся. Одно неверное движение — и все пойдет прахом!» а я постараюсь наладить контакт с кланами, которые пока с нами не соприкасались. «Есть уже наметки?» — вскидывает бровь Никас. «Да! Танец Кали! Видел пару их ребят в Баян-Нуре!» «Крупнейший клан индейского Доминиона!» — медленно роняет Бекка. «Я тебе скидывала про них отчет!» Поэтому и хочу к ним заглянуть, а также потому что я помню, что должно случиться с Бомбеем.